в огне Маркиз де Лонтенак был не так далеко, как предполагали его враги. Тем не менее, он был в полной безопасности, ибо найти его было нельзя. Маркиз вышел следом за Гальмаловым. Потайная лестница, по которой они спустились вслед за другими беглецами, кончалось в орву под самыми арками моста узким сводчатым проходом, выводившим в глубокую извилистую естественную расселенную на земле, которая одним своим концом выходила в ров, а другим упиралась в лес. Эта расселена так густо заросла травой и кустарником, что была совершенно скрыта от посторонних глаз. Спрятавшегося там человека невозможно было найти. Забравшемуся сюда беглецу оставалось только пройти несколько шагов до леса, и он оказывался в не опасности. Выход же с лестницы в сводчатый проход был так хорошо закрыт колючим кустарником, что его очевидно сошли излишним замаскировать каким-нибудь иным способом. Теперь Маркизу оставалось скрыться в лесу. Ему не надо было заботиться о перемене костюма. С самого прибытия своего в Британь он не снимал крестьянского платья, находя, что он во всяком костюме остается вельможей. Он отстегнул только шпагу вместе с портупеей и бросил их в кусты. Когда они с Гальмало выбрались в расселену, там уже не было никого из остальных беглецов. «А наши птички поторопились улететь, как я вижу», — заметил Гальмало. Советую и тебе сделать то же, сказал ему маркиз. Вы приказываете мне оставить вас одного монсеньор, разумеется? Я ведь уже говорил, спасаться можно только поодиночке. Из-за тебя могут и меня поймать, а из-за меня тебя. А как насчёт сборного пункта? Вы не изменили своего решения. У камню Гавенов ведь так? Да, завтра в полдень я приду. Мы все придём. Маркиз сказал: "Англия. Другого выхода нет. Через 2 недели англичане должны быть во Франции. Не забудьте же, монсеньор. Направо будет ров, налево выход в лес", сказал Гельмало. "Хорошо, а теперь прощай. Уходи", Гельмало повиновался. Через минуту он исчез в темноте. Ещё несколько секунд, и уже никто бы не нашёл его следов. Недаром эта часть Британии, вся изрытая врагами, покрытая непроходимыми лесами, считалась пособницей беглецвов. Тут человек не скрывался из вида, а мгновенно исчезал. Эта-то возможность быстрых исчезновений и останавливала республиканские войска в нерешимости перед вечно ускользающей Вандейей. перед этим неуловимым противником. Маркиз вынул из кармана часы и перевел их на бой. К великому его удивлению, они пробили только десять раз. И так, значит, этот колоссальный бой, начатый в восемь часов, окончился к десяти. Вся эта ужасная эпопея длилась только сто двадцать минут. Маркис вспомнил, что ему пора уходить. Он опустил часы в карман, но не в тот, в котором они были раньше, так как заметил, что в этом кармане лежал ключ от железной двери, отданный ему и Манусом после осмотра замка, и подумал, что ключ может раздавить стекло у часов. Он сделал несколько шагов вперед и уже собирался повернуть налево в сторону леса, но вдруг ему показалось, что сквозь листву закрывавшую его с головой, снаружи проникает какой-то странный свет. Он оглянулся назад, и в просвете между частыми ветвями кустов, которые теперь отчетливо выступали на красном фоне неба и были видны до последнего листочка, увидел яркое зарево в орву. Он пошёл по тому направлению, которое ему указал гальмало. Невидимый за кустами Уже подходя к лесу, он вдруг услышал у себя над головой страшный крик, доносившийся, по-видимому, с верхушки плато, с самого края обрыва, спускавшегося в ров. Он поднял голову и остановился. В ту минуту, когда Мишель Флейшар увидела башню в золотых лучах заходящего солнца, она была от неё в расстоянии почти полутора миль. И несмотря на то, что она чуть не падала от усталости, это расстояние не остановило её. Мишель Флешар продолжал идти. Солнце село, наступили сумерки, потом полная темнота. Она шла всё прямо вперёд, ступая по кочкам и по колючкам терновника, окровавленными ногами, шла на слабый свет в ещё далёкой башне. выступавший из темноты точно таинственный светящийся призрак. Чем ярче вспыхивал свет в бойницах башни, тем громче был сопровождавший его глухой гул. Затем свет погасал и гул прекращался. Мишель едва ли выдержал бы этот переход, не будь перед глазами у неё башни, которая звала её к себе. И эта башня всё росла. Бледные вспышки света и глухие удары перемежались, как уже сказано, с полнейшей темнотой и тишиной, задавая мучительную загадку бедной и страдавшейся матери. Вдруг все прекратилось. Свет погас, звуки замолкли. Поцарилась полная тишина, все замерло в могильном покое. И в эту самую минуту, Мишель Флешар дошла до края обрыва, которым кончалось плато. У ног ее был ров, дно которого терялось в белесоватой ночной мгле. Подальше, в стороне и немного повыше, она увидела ряд каких-то длинных темных предметов на колесах. Это были пушки республиканской батареи, а прямо перед ней, слабо освещенные горящими фитилями батареи, Возвышался огромный замок, такой угрюмый и черный, что перед ним бледнел окружающий мрак. В окошках башни мелькали какие-то тени, и, судя по доносившемуся из нее гулу голосов, там было много людей. Силуэты человеческих фигур появлялись и на крыше башни. Подле батареи стояли палатки, и у палаток часовые. Мишель Флишар, когда глаза её привыкли к темноте, могла их различить, но её, скрытую кустами, не заметили. Она стояла над самым обрывом, так близко к мосту, что казалось, ей стоило только протянуть руку, чтобы достать до него. От моста и от замка её отделял глубокий ров. Она сама не знала, долго ли она тут простояла. Она давно уже потеряла счет времени. Опять препятствие, опять преграда. Как перебраться через этот чернеющий у ее ног ров? И что это за замок? Отчего он такой мрачный? Что там такое происходит? Не турк ли это? У нее кружилась голова от смутного, волнующего ожидания, в котором были и предчувствия чего-то страшного. и радость. Она стояла, смотрела и слушала. Вдруг мост и замок скрылись у нее из глаз. Между нею и ими поднялось густое облако дыма. Ей так защипало глаза, что они сами собою закрылись. В двух шагах от нее начинался пожар. Дым из черного стал багровым. от пробивавшегося сквозь него пламени. Огонь то выскакивал наружу, то прятался в дыму. Длинным красным языком пламя выходило из открытого окна, напоминавшего разверстую огненную пасть. Окно это, забранное уже накалившейся до красна железной решёткой, было одним из окон нижнего этажа мостового замка. Мишель Фришар смотрела шеломлённо, Что ей было делать? Бежать? Оставаться? Порывом ветра разорвало на миг завесу дыма, и трагическая крепость, внезапно оголившаяся, выступила в этом просвете вся целиком. При этом в зловещей ярком освещении Мишель Флешар могла рассмотреть все до мельчайших подробностей. Горел нижний этаж здания, стоявшего на мосту. Над ним, точно в огненной корзине, чернели два верхние этажа, ещё не тронутые огнём. С края обрыва, где стоял Мишель Флешар, в те минуты, когда пламя одолевало дым, можно было видеть внутренность комнат. Все окна были открыты. В огромное окно второго этажа видны были стоящие вдоль стен стеклянные шкафы, набитые книгами. а у одного из окон на полу какой-то ком, имевший вид большого гнезда или выводка каких-то маленьких зверьков. Мишеле показалось даже, что этот ком иногда шевелился. Она стала всматриваться. Что бы это могло быть? А вдруг и в самом деле это живые существа, думалось ей? Вдруг огонь вытянул вверх один из своих языков И лизнул ветку засохшего плюща, покрывавшего как раз тот фасад замка, на который смотрела Мишель Флешар. Жадно обхватив первые побеги плюща, пламя с ужасающей быстротой точно по пороховому проводу побежало вверх по лазе. В одно мгновение оно добежало до верхнего этажа и сверху осветило внутренность второго Вся залитый ярким светом рельефно выступила лежащая на полу прилесная группа троих спящих малюток. Сбившись в кучу, переплетаясь руками и ногами, все трое безмятежно спали. Три милые головки с закрытыми глазами улыбались во сне. Мать узнала своих детей. У нее вырвался душу раздирающий крик. Тот крик невыразимой муки, каким может кричать только мать. Нет ничего страшнее и трогательнее этого крика. Когда его испускает женщина, кажется, что слышишь волчицу. Когда его испускает волчица, кажется, что слышишь женщину. Крик, вырвавшийся у Мишели флешар, был даже не крик, а вой. Этот ты крик и услышал, Мартиз де Лантенак. Он остановился. Он был в этот миг между выходом из потайного хода, которым провёл его Гальмало, и рвум. Сквозь ветви сплетающиеся над его головой, ему виден был мост, весь в огне, и башня багровая, а тот близко пожара Чтобы лучше видеть, он раздвинул ветви и вверху на краю обрыва, в другую сторону рва, прямо против горевшего замка, увидел всю освещённую заревом, наклонившуюся над рвом фигуру женщины с искажённым от ужаса лицом. Маркиз слушал. Сверху на него точно камни падали выкрики, возгласы, вопли. Он слышал что-то бессвязное, но раздирающее душу. О, господи, мои дети! Это они, мои дети! Помогите, помогите! Злодеи вы что ли? Неужели здесь нет никого? Мои дети с горят. Ах, да что же это такое? Жоржет, детишки мои, Гроленрен и Жан. Кто запер сюда моих детей? «Они спят, мои крошки! Ах, я с ума сойду! Нет, они не сгорят! Это невозможно! Помогите!» Между тем в башне на плато шла невообразимая суматоха. Весь лагерь сбежался, как только увидели, что начинается пожар. Осаждающим, только что имевшим дело с картечью, приходилось теперь бороться с огнем. Гавен, Симурден и Гешан отдавали спешные приказания. но что тут было делать? Чем помочь? В мелком ручейке, протекавшем в орву, не добрать было и нескольких вёдер воды. Общей растерянности ужас всё росли. Весь край обрыва был усеян людьми с испуганными бледными лицами, беспомощно смотревшими на пожар. Картина была действительно ужасная. Пламя, позагоревшемуся снизу плющу, перебегала в верхний этаж. Там, на чердаке, набитом соломой, оно нашло обильную пищу и набросилось на нее. Теперь пылал весь чердак. Средний этаж, где была библиотека, еще не был охвачен огнем. Высокий потолок и толстые стены отдаляли минуту, когда он должен был загореться. Но эта минута приближалась. Огненные языки уже лизали его и сверху, и снизу. Ренежан, Гроален и Журжетта ещё не проснулись. Они спали глубоким, безмятежным сном детства. Сквозь волны дыма и огня, то застилавшие открытые окна библиотеки, то оставлявшие их на виду, можно было видеть всех троих: спокойные и беспомощно доверчивые, раскинувшись в прелестных позах, залитые ярким светом пожара. Они лежали в этой огненной пещере. Тигр, и тот, кажется, заплакал бы при виде этих крошек, только начинающих жить в объятиях смерти. Горит! Горит! Помогите! молило ломаи руки бедная мать. Никто не идёт. Оглохли все вы, что ли? Вы слышите, я кричу, мои дети с горят. «Вас много здесь, идите же кто-нибудь! Сколько дней и недель я искал и их, моих крошек, и вот как я их нахожу! За что? За что? Что они сделали? В чем их вина? Меня чуть не убили, их хотят сжечь. Кто это делает? Да помогите же! Спасите детей, неужели вы не слышите меня? Собаку и ту пожалели бы, милые мои родные!» Они спят, жажеточка, дочка моя. Спит совсем голенькая. Вон выставил свой животик. Ронажан, гролем, мачуганы мои. Я ведь их мать. Я знаю, как их зовут. Вы видите теперь, что я их мать. А я-то их искала, всё шла и шла, день и ночь. Помогите, помогите. Чудовище, зверь. Ведь там дети горят. Старшему только 5 году, а маленькой не то и двух. Крошки мои, нет, вы не сгорите, мои малютки. На то ли я вас растила, на то ли с кормила своим молоком, исходила ради вас столько миль, а я-то, когда вас сотнили, у меня ещё думала, какая я несчастная. Люди, жалейтесь надо мной. Отдайте мне моих детей, я не могу жить без них. Может быть, я брежу, да, да нет. Они там в огне, я их вижу. Помогите же, пожалейте меня. Смотрите, у меня все ноги в крови, это от того, что я их искала по мёгите. Если вы люди, а не звери, вы не дадите им умереть такой смертью. Где это видно, чтобы детей жгли живьём? Зачем их заперли в этот ужасный дом? Разбойники украли детей для того, чтобы их убить. А! Что же мне делать? Я не хочу, чтобы они умирали. Помогите! Помогите! Перемешку с мольбами и воплями матери На плато и во рву раздавались голоса «Лестницу! Лестницы нет! Воды! Нет воды! Там в башне в третьем этаже есть дверь! Она железная! Выломать ее невозможно!» А мать взывала в отчаянии «Пожар! Помогите! Скорее! Спасите детей или убейте меня!» В промежутках между этими воплями слышался спокойный Ровный треск пожара. Маркис дотронулся до своего кармана, нащупал в нем ключ от железной двери, затем, согнувшись, вошел опять под свод подземного хода, через который он бежал. Целая армия, растерявшаяся перед явной невозможностью действовать, четыре тысячи человек. Бессильны спасти трёх детей. Таково было положение дел. Лестницы действительно не было. Отправленная в Жывене, как вы уже знаете, она не дошла по назначению. Пожар между тем разливался вширь, как лава из открывшегося кратера. Пытаться погасить его водой из почти пересохшего ручья об этом смешно было и думать. Симурдан, Гишан и Радуб спустились в ров. Гавен поднялся в зал третьего этажа башни, где были потайной ход с вертящимся камнем и железная дверь, выходившая в библиотеку. Оттуда же был проведён и пропитанный серый фитиль, подожжённый иманусом. Оттуда-то и начался пожар. Гавен взял с собой 20 человек сапёров. Оставалось одно только средство выломать железную дверь. Отпереть её было невозможно. Попробовали рубить топорами, топоры сломались. Её никакая сталь не возьмёт, сказал один сапёр. И в самом деле, это была несокрушимая дверь, вся кованного железа, да ещё скреплённая двойными болтами, по три дюйма толщины каждый. Пустили в ход ломы. действуй ими как рычагами, но они разлетелись в куски. Гвен прошептал в мрачном раздумье: "Эту дверь можно пробить только пушечным ядром. Попытаться разве поднять сюда пушку? И пушки не поможет", отозвал тот же сапёр. Ввиду своего бессилия все упали духом. У всех опустились руки, сознавая себя побеждёнными. В полном отчаянии люди молча смотрели на страшную дверь. Из-под неё виднелась багровая полоса от блеска огня. За ней бушевал, всё разрастаясь, пожар. Возле неё, зловещно торжествуя, лежал ужасный труп Имануса. Ещё быть может несколько минут, и всё рухнет. Дети погибнут. Что было делать? Не оставалось никакой надежды. Глядя на открытый зев потайного хода, Гавен воскликнул в отчаянии, а между тем вот этим путём ушёл маркиз де лантанак и тем же путём возвращается. Послышался голос. И в каменной раме подземного хода показала седая голова. Это был маркиз. Гвен не видал его много лет. Он невольно отступил. Все остальные замерли на месте, как окаменевшие. Маркиз держал в руке большой ключ. Он прошёл прямо к железной двери, нагнулся и вложил ключ в замок. Замок заскрипел, дверь отворилась, показалось пламя. Маркиз вошёл в это пылающее море. Но не успел он ступить и нескольких шагов по горевшей комнате, как пол, уже подточенный огнём, провалился у него за спиной, отделив его от двери огненной бездны. Через секунду он исчез в дыму. Что стало с ним? Успел ли он пройти дальше? Не поглотил ли его новый обвал? Никто не мог на это ответить. В idна была лишь сплошная стена из дыма и огня. За этой стеной был маркиз, живой или мёртвый. Дети наконец открыли глаза. Второй этаж замка ещё не был охвачен пожаром. На потолке библиотеки играл его розовый отблеск. Дети никогда не видали такой странной зари. Все трое, особенно Жоржетта, смотрели на неё с восторгом. Пожар разгорался во всём своём великолепии. В густых волнующихся клубах пурпурно-чёрного дыма мелькали то чёрные гидры, то красные драконы. Длинные горящие головни фейерверком разлетались по воздуху, светясь в темноте. Казалось, это разоигравшиеся кометы гонятся друг за другом. Стены третьего этажа местами прогорели, и выобразовавшиеся дыры Пламя целыми лавинами выбрасывало свои драгоценные камни. Горевшие на чердаке овес и солома выливались в окна потоками золотого дождя. «Красиво!» — сказала Жоржетта. Все трое приподнялись и вытянули шейки. «Они проснулись!» — закричала мать. Ренежан вскочил. За ним вскочил Гро-Олен, а за Гро-Оленом Жоржетта. Рене-Жан потянулся, подошел к окну и сказал, «Как жарко!» — «Залка», — повторила Жоржетта. Мать стала звать их, детки мои, Рене, Олен, Жоржетта. Дети оглядывались кругом, стараясь понять, кто их зовет. Мать позвала еще раз, Рене, Олен, Жоржетта. Ренежан обернулся на голос и увидел мать. «Мама!» «Мама!» — повторил за ним игру Олен. «Мама!» — пролепетала Журжетта и протянула к матери свои ручонки. «Деточки мои!» — крикнула мать. Дети прижались к окну. По счастью, пожар еще не захватил этой стороны. «Мне жарко!» — сказал Ренежан. Подумав, он прибавил. «Горит!» И открыв глазами мать крикнул гей: "Иди к нам, мама!" "К нам, мама!" повторила Жоржетта. Несчастная женщина, растерзанная в лохмотьях, с окровавленными ногами, цепляясь за кусты, кое-как скатилась в ров. Дешан и Симурден были уже там, такие же беспомощные внизу, как говен наверху. Вокруг них толпились солдаты, топчась на месте в полном унынии и сознании. своего бессилия. Жара была невыносима, но никто этого не замечал. Все в ужасе смотрели на горящий замок, на высокие арки моста, на недоступные окна, с отчаянием в душе сознавая всю неотложную необходимость действовать. Три горящих этажа и никакой возможности добраться до них. Дешанов подбежал к Роду С разрубленным плечом, с оторванным ухом, весь в поту и в крови Вдруг он увидел Мишель Флешар Вот так чудо вырвалось у него Расстрелянное у вас кресло Дети, мои дети сгорят, едва выговорила она Что верно, то верно, сказал Радуб Нам теперь не до выходцев с того света И он принялся карабкаться на мост Тщетная попытка впиваясь в камень ногтями, он прополз вверх несколько вершков, но арки моста были совершенно гладкие, ни одной трещинки, ни малейшего выступа. Камни были безукоризненно плотно пригнаны один к другому. Родуп сорвался и упал. А пожар бушевал с яростной силой. В зале тлея заревом рами окна виднелись три русые головки. Мать стоя на коленях, обнимала арку моста, крича: "Спасите, спасите!" Ещё минутой и всё должно было рухнуть. Все с замиранием сердца ждали рокового мгновения. Слышны были тоненькие голоски, кричавшие: "Мама, мама!" Ужас дошёл до последних пределов. Вдруг в окне соседнем с тем, у которого стояли дети, На багровом фоне пожара показалась высокая фигура. Все головы поднялись, все взгляды приковывались к этому окну. Фигура выступала чёрным силуэтом на красном фоне огня. Волосы его были белы. Не трудно было узнать в нём маркиза де Лантенакка. Он скрылся на миг, затем появился опять. Страшный старик держал теперь в руках длинную лестницу. Это была спасательная лестница, лежавшая в библиотеке у стены. Он подтащил ее к окну с ловкостью и силой атлета и стал осторожно спускать на дно рва. Стоявший внизу Радуб, не помня себя от радости, протянул руки, подхватил лестницу и, сжав ее в объятиях, крикнул «Там». Да здравствует республика! Да здравствует король, отозвался маркиз. Кричи себе, что хочешь, моли какой хочешь, в здорово всё-таки я готов молиться на тебя, проворчал Родуб. Лестница была поставлена. Между горящим зданием и землёй было установлено сообщение. 20 человек с Родубом во главе в один миг вскарабкались на лестницу. Они заняли все ступеньки под одному человеку на каждой, прислонившись к лестнице спиной, как это делают каменщики на стройках, когда поднимают камни на леса. На верхней ступеньке стоял лицом к окну родуб. Голова его приходилась вровень с подоконником. Маркиз опять исчез и через секунду появился с ребёнком на руках. Это был Гроален. Мальчик кричал: "Я боюсь!" «Боюсь!» — маркиз передал его Радубу. Радуб, в свою очередь, передал его стоявшему за ним солдату, тот следующему и так далее. Пока Груален, перепуганный и кричащий, переходя из рук в руки, спускался по лестнице, маркиз, скрывшись еще раз, вернулся к окну с Ренежаном. Ренежан тоже плакал и барахтался. Он ударил Радуба, когда маркиз передавал его ему на руки. Маркиз снова исчез в объятый пламенем комнате. Там оставалась одна Жоржетта. Он подошёл к ней. Она улыбнулась. И неожиданно для самого себя этот суровый человек почувствовал, что глаза его становятся влажными. Он спросил её: "Как тебя зовут?" "Азетта", ответила она. Он взял её на руки. Она всё улыбалась. Тёмная душа старика растаяла перед этой невинной доверчивостью. И передавая девочку Радубу, он поцеловал её. "Наша куколка, наша дочурка!" кричали солдаты. И Жоржетта в свою очередь, переходя с рук на руки, торжественно спустилась на землю. В избытке чувств все хлопали в ладоши, топали ногами. Старики гренадеры рыдали. Жоржетта улыбалась им. Мать, задыхаясь от радости, опьяневшая от неожиданно нахлынувшего счастья, стояла у подножья лестницы с протянутыми руками. Она приняла в объятия сначала Гро Алена, потом Ренэ Жанна, потом Жоржетту и всех их покрывала поцелуями, а потом разразилась истерическим смехом и упала без чувств. Спасены! Все спасены! кричали кругом. Да, спасены были все, кроме старика. Он простоял несколько секунд в раздумье у окна, затем не торопясь спокойно перешагнул через подоконник И не оглядываясь на бушевавший за спиной огонь, стал молча спускаться по лестнице, высокий, прямой и надменный. Стоявший на лестнице, сбежали вниз. Все с трепетом смотрели на этого человека. Ни один мускул не двигнулся на его мраморно-бледном лице. В его застывшем взгляде не было ни искры жизни. Лестница дрожала под его твёрдой, тяжёлой стопой. Как только он сошёл вниз, как только его нога с нижней ступеньки переступила на землю, чья-то рука легла ему на плечо. Он обернулся. "Я тебя арестую", сказал Семурден. Я тебя одобряю, ответил Лонтёнок.